Мая Неверович. Мой рыжий грех. Пролог. Ну что, давай знакомиться. Меня зовут Лида, хотя для большинства я Шевцова Лидия Михайловна, довольно успешная бизнес-вумен, и я нет, не алкоголик. С некоторых пор вообще спиртное почти полностью исключила. Вредно для фигуры, как кофе для лица. А я всё ещё пытаюсь отсрочить своё неизбежное старение. Косметологи, правильное питание и тренажёрный зал. Последние пару лет моя жизнь похожа на марафон, где главный приз — вечная молодость. Не готовая стареть. Поэтому вся моя жизнь в последние два года чётко расписана. Тем не менее, сегодня мне исполнилось... Страшно вслух произнести. Целых сорок два года. Сорок два! Спросишь, как я отметила эту знаменательную дату? Хм. С утра приехала в один из своих бутиков, там уже встречались с цветами и подарками. Девчонки, совсем молодые сотрудницы, с такими счастливыми лицами вручили этот букет, будто статуэтку «Оскар», не меньше, и заглядывали мне в глаза, словно ждали... Чего ждали? Реакции? Эмоции? Так нет у меня эмоций. Никаких умерли с того самого дня. Уже 5 лет и 2 месяца, как я умерла. Вся с того самого дня, как пропал он, мой Антошка, мой единственный сынок. Мы так ждали его возвращения из армии, приготовили его комнату, а он просто пропал. Отзвонился, что уже в Москве ждёт пересадку и всё. Я до сих пор не понимаю, как человек может взять и раствориться. Сначала страха не было, волнения, да, но тон о телефон грешили. Сел, связь не ловит и прочее. Потом, когда из поезда, на котором он должен был приехать, вышли все пассажиры, кроме него, на самого Антошку злились, что не звонит, не пишет, где он. Молодой. Может, встретил знакомого и решил задержаться. Так ты предупреди. Потом пришла паника и ожидание. И оно длится уже пять лет и два месяца. Всё, не могу научиться жить без него. Не могу, я не хочу. Я ведь поклялась защищать его хоть от всего мира. А в итоге мне не раз говорили, что я слишком ушла в Антона, что разрушаю себя изнутри и теряю семью. Да. С того самого дня всё пошло кувырком. Но мне столько пришлось выдержать, чтобы он только смог появиться на свет, а сколько ещё после его рождения. Мне было всего 18, когда забеременела. Как тогда казалось, от любимого и любящего парня на все пылкие признания испарились вместе с самим будущим папашей, стоило мне только заикнуться о беременности. А моя мать-то вовсе начала называть меня отбросом, малолетней шлюхой, и требовала избавиться от ребёнка. Не давала есть нормально, заставляла тяжести таскать. Помню, приспичила ей газовую печь передвинуть, чтобы помыть за ней. Да уж, сейчас и вспоминать жутко. Я тогда всё восхищалась, какой у меня сынок, цепляется за жизнь. Почему-то с первых дней была уверена, что у меня сын. И когда в роддоме весь сморщенный и красный Антошка лежал, надув губы и сжимал своим миниатюрным кулачком мой мизинец, я твёрдо решила, что он не будет называть бабушкой человека, от которого в его сторону было слышно только то, что он выродок и позор на её голову. Мой сынок, мой мальчик. Сколько всего мы успели пережить, пока были вдвоём. И на рынке я торговала, а он рядышком в коляске, пелёнкой закрылась, покормила и снова за прилавок. И переезды из одной съёмной квартиры на другую. Но я ни разу не пожалела о своём выборе. Мой сын моя жизнь. Леру я тоже люблю, но с ней всё было гораздо спокойнее, проще. Мне уже не нужно было думать, чем кормить ребёнка и счета деньги решать. ехать на работу на автобусе или выйти пораньше, а на сэкономленные деньги купить ребёнку молока. У Леры уже был папа, в смысле, есть. А таких, как мы, муж говорят, как за каменной стеной. Это правда. Все годы семейной жизни он был и главным добытчиком, и опорой. К моменту нашего знакомства Антошка уже шёл в первый класс. Валера баловал и ругал сына как родного. Правда, Леру нашу уже общая дачь. Он всегда бывал больше объясняя это тем, что она же девочка. Да и имя ей выбрал именно он. Валерия Валерьевна. Оригинально с него, так себе. Но со временем я поняла, что ей удивительно идёт это имя. Говорят, мужское имя и характер делает более сильным. Это точно про неё. Всё было хорошо. До того дня. Я всё время куда-то звонила, бежала, ревела, обвиняла мужа, что он ничего не делает, что ему всё равно, а потому что Антон не его родной сын. Кажется, я тогда столько всего наговорила. Казалось, что всё против меня. Нет, всем безразлично, а это ведь гораздо страшнее. Я ушла в себя, превратилась в кокон сухой и закрытый. Совсем недавно его признали погибшим. Сухая формулировка по истечении срока давности, от которой внутри всё разрывается. Моего мальчика так и не нашли. Он не был нигде похоронен. А моя душа оказалась погребённой, засыпанной официальными отписками, и дежурным «приносим наши соболезнования», от которых только тошно становилось. И эта боль не утихала. Нет. Каждый день, каждую минуту я думаю о нём, о моём мальчике. Я мысленно разговариваю с ним, шепчу, закрыв глаза: "Мой мальчик, мама рядом, мама ждёт тебя. Вернись, пожалуйста". Но никто не верит, что он мог остаться жив. Говорят, проверено всё, что только можно было, а я не могу смириться. Ну не могу я. Лера, не знаю, как упустить этот момент. Это сейчас я понимаю, что у девочки был подростковый период, 16 лет, а я отодвинула её на расстояние вытянутой руки. Она, кажется, пыталась мне что-то рассказывать поначалу, делиться своей жизнью, но мне было не до неё, вообще ни не до кого. И дочь отладилась, ушла в свой мир. Пошли протесты. Сначала они выражались во внешних изменениях. Она проколола нос, язык, покрасила волосы в ядовитый цвет. Потом стала прогуливать школу, сбегать из дома, её высаживали из электричек и с полицией привозили домой. Затем, к счастью, она увлеклась горным туризмом, и теперь хоть и не дома постоянно, но и не с дурной компанией. Вот и сейчас Лерка где-то в горах. Даже маму с днём рождения не поправила. А вот муж поздравил. А ещё как поздравил. Наконец он и собрал чемоданы и сказал, что устал. Видите ли, что у него появилась другая. Выдавил какое-то честное слово. Маям? А что я? Не в ноги же ему кидаться. Пусть идёт. Мне уже абсолютно всё равно. Ну что ты всё мурда мяу, я тебе душу изливаю, а тебе лишь бы пожрать выпросить. Я оторвала взгляд от тощего рыжего кота, который громко мурчал и тёрся о мои дорогущие туфли. дожела поговорить ни с кем, жалуюсь на жизнь ни бездомному коту, которому явно не слаще, чем мне. Прости, почесала ему за ухом. Но домой я тебя не возьму. Лерка приедет, выкинет нас с обоих. У неё на вас аллергия в самом прямом смысле, поэтому не лесям. Я встала со скамейки, поправила слегка задравшуюся юбку, В отражении витрины магазина оценивающе глянула на прическу и пошла к припаркованной неподалеку машине, громко стуча каблуками по цветной плитке вечернего бульвара. Каждый шаг отчитывал начало моего сорок третьего года».